Глава третья. Саид и Надя. Собрание длится всего полчаса, а Саиду уже хочется скорее сбежать. Забрать Надю и свалить отсюда домой к дочери. Жена права, они слишком часто оставляют ею с неньками. А может, его просто достали все эти люди, которые уверены в том, что он им должен и обязан. Да, непростой путь у главы клана. Как отец справлялся со всем этим столько лет? Саида от выгорания спасли Надя и дочь. Если первая делилась с ним своей любовью, то вторая забирала ее, выпивала досуха. Его любимые девочки. Взглянул на жену. Та общалась с тёлкой Джамала у бара. Что происходит? И какого хрена этот сюда заявился? Ты оставил свои дела в Европе, чтобы попасть на собрание клана? Задал ему прямой вопрос, также прямо глядя в глаза. «Я тоже имею право здесь находиться. Или ты считаешь иначе?» Подался вперед сложил руки в замок. «Ты приехал без предупреждения. Больше так не делай». «А то что?» «Так, мы собрались здесь, чтобы обсудить дела, а не цапаться». Остановил перепалку отец, и Саид метнул в Джамала злой взгляд. «Надо бы объяснить этому мудаку, что ему тут не рады». Мусей сын предателя, а значит, должен быть изгнан». Сейд вообще не понимал, что тот делает в клане после всех делишек его папаши. Метнул еще один взгляд на Надю, та, оказалось, не скучает с новой подружкой. «Кто она?» — кивнул в сторону блондинки, обращаясь к Джамалу. Тот метнул взгляд на свою девку, усмехнулся. «Моя рабыня, такой ответ тебя устроит!» «Напомнить, когда отменяли рабство». «Я не играю по правилам», — усмехнулся Мусаев. «Да, я в курсе, ты же животное». На этот же Джамал лишь усмехнулся, а Саид-старший неодобрительно взглянул на сына. Перепалка прекратилась. «Так ты беременна, да?» Арина с восхищением рассматривает меня. Я и правда похорошела. Говорят, девочки забирают красоту, но мне мои только дарят. «Кто будет, знаешь уже?» Пока нет, решила сделать нам Саидом сюрприз. Саид мой муж. Арина прячет взгляд, от чего-то бледнеет. Тебе нехорошо? Да, нет, просто вчера, кажется, отравилась. А вы с Джамалом еще о свадьбе не думали? Арина бледнеет еще сильнее. Не думаю, что ему это нужно. У него уже есть сын, и была жена. А я так временное удовольствие. Я собиралась еще что-то спросить, но, оценив вид бледной Арины, захлопнула рот. «Не то чтобы мне было интересно все это, просто я хочу узнать побольше о Джамале, его сильные и слабые стороны, потому что он враг, и эта девочка его тоже боится. Возможно, даже ей нужна помощь. А где вы познакомились?» «Во Франции. Случайно столкнулись на улице». Арина врала. Не знаю, что именно, но врала я замечала ее опасливые взгляды в спину джамала и там не было слепого обожания как бывает у молодых пар там был страх арина тебе нужна помощь спросила я прямо посмотрев ей в глаза нет что ты у меня все хорошо тут же пролепетала она и отвела взгляд в сторону опять врет он тебя обижает что с чего ты взяла улыбнулась Арина, глядя куда-то сквозь меня. «Ладно, это не мое дело. Пошла я на попятную. Невозможно помочь тому, кто этого не желает». «Спасибо», — произнесла она тихо, опуская глаза в пол. «Но мне не нужна помощь. Я с ним добровольно». «Ясно», — кивнула я. «Хрена с два она с ним добровольно. Кому как не мне знать, на что они способны, особенно такой, как Джамал. Он же полный отморозок». «Помню его взгляд. Страшный, голодный, как у волка. Бедная девочка. Как ее так угодило?» «А кто все эти люди?» Вдруг спросила она, а я растерянно уставилась на нее. «Это? Это клан. Их шайка. Там мужчины решают свои дела, а женщины сидят в сторонке, чтобы не мешать. Скорее всего, там обсуждается то, что не предназначено для наших ушей». «Понятно». Кратко ответила Арина, все так же глядя в спину Джамала. Долго это все будет длиться? Не знаю, может, час-два, смотря какой вопрос у них на повестке дня. Осталось только верить, что сегодня никого не расстреляют прямо за столом. Саид, конечно же, этого не позволит. Не при мне. Мы ждем ребенка, и он об этом помнит. Ты знаешь, где здесь туалет? спросила Арина, и я вызвалась ее проводить. В то же мгновение почувствовала на себе чей-то взгляд, и нет, это был не Саид, Джамал. Его волчий взгляд пронзил мою грудную клетку, а затем переместился на Арину.